Часть 4. Новая банда Джошуа レッドмана. Глава 16. Волк в овечьей шкуре, шанс шансорам, жизнь и смерть невидимки, большая неудача, банда безумного Джерри, как убить Тактона. Первая. Джошоу レッドман по прозвищу Малыш. Стук плотницких молотков в Шанхае. Он отдаётся в ушах Джоша грохотом выстрелов. Побоище, не случившиеся у промысла, догнало Джошоу レッドмана вэлмар крик. Строительная стрельба мешает слышать, о чём говорят тахтон и долговязый человек с воротничком священника. Впрочем, неважно, о чём они там говорят. Нет, сер, это не обычный проповедник. Это вообще не проповедник, волк в овечьей шкуре. Джош О'Рэдман готов руку дать на отсечение, хоть призрачную, хоть живую. Пусть её отрубит Тактону, одетому в его тело. Может, хоть тогда-то он сбежит, бросит испорченный костюм, отправится искать себе новый. Похоже, если бы Тактон мог, он бы уже сбежал отсюда на край света, подальше от бледного как смерть проповедника с двумя револьверами под заношенным пыльником с двумя шансерами. Проклятье, думает Джош. Я их вижу, новые, самовзводные кольт 38 Молния, как у мисс Шиммер и 45-й армейский фронтир. Вижу, несмотря на то, что проповедник запахнул плащ и не спешит демонстрировать оружие окружающим. Компанию Свитоши на крыльце составляет мисс Шиммер. Её шансер я тоже вижу, в отличие от обычного миротворца на поясе. Вижу, хотя плащ женщины скрывает оба револьвера. Патроны, сэр, Патроны в барабанах подсвечивают шанцеры, как огонёк запального шнура подсвечивал динамитную шашку у входа в шахту. В кольтах проповедника полыхает дичайшая убийственная белизна. Так, наверное, сияют ангелы, которые есть свет. Шансри Miss Shimmer блестит чистейший, чернейший антрацит из Coal Hall, родной брат темноты, которая царила в преисподней. разверкшейся под нефтепромыслом. Трудно сказать, какой кошмар ужасней: сияние преподобного или тьма Miss Shimmer. Мэм, ваше преподобие, прошу прощения за беспокойство. Если вы к шерифу, так его в конторе нет. Впервые Джош понимает Тактона. Понимает? Да он его чувствует, как самого себя. Тактон просто трясёт от страха. И Джоша трясёт. Нет, сэр, Джошуа Редману не стыдно признаться в этом. Вас бы на моё место, сэр. Вы ещё спросите, от кого Джошуа Редман спрятался за широкую спину Тактона? От проповедника, от кого же ещё? Клянусь, сэр, он меня видел. Зыркает по сторонам, ищет, высматривает. Хорошо хоть Мисс Шеймир не интересуется призраками. Чёрт, они похожи как брат и сестра. Чертами лица Нет. Оба шансфайтеры? Нет. Оба в пыльниках? Нет. Что-то роднит их в гораздо большей степени. Что? Вопрос, так и не получив ответа, птица и вылетает из бесплотной клетки Джошовой головы, гонимой страхом. Она опасно, сказал Тахтон про мисс Шиммер. Сейчас, разгуливая вне тела, Джош тоже чует опасность. исходящую от женщины. Это не менее реально, чем ветер или стук молотков, но проповедник он нагоняет над Джоша безотчётный ужас. Если выбирать с кем иметь дело, Джош предпочёл бы вдову Махони или Кэти, шлюху из белой лошади. Но если выбирать между этими двумя, не отвлекаясь на вдов и шлюх, Джош Уэддман предпочёл бы мисс Шиммер. Имеет дело, сэр? Я правда это сказал? А вы случайно не знаете, где мистер Дрекстон? Случайно знаю. Он у вдовы Махони забирает свежую выпечку. Так ктон сказал, она его видела, видела, сэр? Мисс Шиммер, так может, вы увидите и меня? Кто прыгал и орал, пытаясь привлечь чьё-нибудь внимание? Джошу Рэдман, мэм, мисс Шиммер, вы мой шанс. шанс с шансором проповедник тоже видел Джоша в этом нет ни малейших сомнений но попадаться ему на глаза нет ни малейшего желания так вот кого почуял Тахтон когда скакал на крыше хибары за несколько миль почуял запаниковал боисты проповедника адская отрадье жаль только что я Джоша Редман боюсь его не как не меньше мисс шиммер вы Другое дело. Главное, расстаньтесь с этим божьим стрелком. Разговор завершён. Тактон приподнимает шляпу, чуток испорченную Максовой саблей, поворачивается к Светоше спиной. Это стоит Тактону чудовищных усилий, но он справляется. Нога за ногу тащится к телеге, когда на самом деле ему страсть-ка хочется нестись стрелой, вскочить в седло, умчаться прочь из Эльмеркрик. В Мексику, сер, никак не ближе. Визите телак к доктору Бенингу. Я подъеду позже. Джош тоже отступает, прячась за тахтоном, перескакивает за телегу, укрывается за лошадьми братьев Сазерленд. О, кажется, пронесло. Глазостый проповедник его не заметил. Заберу кораннера и сразу к доктору. Какого чёрта мы все попрёмся к доктору, малыш? Марк Суззерленду решительно не нравится всё, что происходит, но возразить по существу ему нечего. Тела Питер доставит без проблем. Мы будем ждать в белой лошади. Хорошо, глядишь, пока управимся с телами и Дрекстон объявится. Все разъезжаются. По-прежнему прячась за лошадьми, Джош добирается до переулка между мэрией и домом голландца Вандерлиндена. Приседает за оградой вовремя сэр Из мэрии выходит сквояжник в сопровождении охранника. Он недовольно оглядывается в поисках мисс Шиммер. Женщина машет ему рукой, порыв ветра треплет её пыльник и волосы, выбившиеся из-под шляпы, придерживая шляпу, рут что-то говорит проповеднику и направляется через площадь к своему отчему. Солнце, пыль, ветер, выгоревшее небо над головой. Земля прожарена солнцем, утрамбована до состояния камня. Одинокая женщина с парой револьверов шагает через площадь. Каждый шаг звучит в ушах Джоша колокольным набатом. Проповедник задаёт вопрос, глядя в спину мисс Шиммер. Ветер уносит его слова. Женщина оборачивается. Скажите, что хотели быть ближе к Господу? Преподобный улыбается. Мисс Шиммер этого уже не видит, она отворачивается раньше. Помедлив, Светоша тоже оставляет крыльцо и скрывается в боковой улочке. Джош выжидает, его трясёт от нетерпения, но он держит себя в руках. О чём мисс Шиммер беседует с отчемом, ему не интересно. Секваяжник с охранником идут к гостинице Руд, помедлив, следует за ними, не слишком торопясь догнать отчема. Вот он шанс. Она одна, никто не помешает, не отвлечёт её внимание. Главное ей не нужно ни перед кем притворяться, делать вид, что она никого не видит. Да, сэр, вы правы, кому охота, чтобы его и её приняли за сумасшедшую. Джош выскакивает из засады, забегает вперёд, загораживает дорогу. Мисс Шиммер, это я, Джош О'Рэдман, машет руками как ветряк, скачет козлом, вертится волчком. Вы меня узнаёте, вы меня видите? Рут Шиммер проходит сквозь Джоша О'Рэдмана. На лице женщины лежит печать задумчивости, она смотрит перед собой невидящим взглядом, во всяком случае, невидящим Джоша О'Рэдмана. Как же так? Да кто-то утверждал, что она его видела. Мэм, Рут. Не трудитесь, молодой человек, произносят за спиной. Она вас не видит и не слышит во всяком случае сейчас. Второе. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Мистер Мистер Пирс признать в этом человеке с акваяжника влащённого джентльмена за машками хозяина жизни нет это решительно невозможно ведь только что его видел сэр из мэрии вышел в гостиницу направился весь из себя приуспевающий при охране дорогущий щегальской пиджак манекен в витрине сдох бы от зависти протёрся до подкладки а в шлагах рукавов обтрепались на локтях прорехи по краям торчится бахрома ниток Жилет исчез. Нет жилета. Рубашка измята вся в неопрятных пятнах. Хорошо, если только от кофе. Левая брючина обгрызена понизу, на колене правой зияет дыра. Ботинки разбиты вдрызг, жалобно просят каши. Одежда ладно. куда хуже та метаморфоза, что произошла с самим мистером Пирсом. Шляпу с акваяжник потерял, ветер ерошит клочья седых волос, редкой живой изгородью они обрамляют шишковатую лысину, всю в старческих пятнах и мелких пункцовых гнойничках. Борода и бакенбарды серые, грязные, мышинные. Кажется, что Пирс не мылся добрых полгода. На лицо страшно смотреть. кожа, жёванный пергамент, струпье язвы, мутные глаза, в уголках жёлтые комочки гноя. Отвернитесь, сэр, не смотрите, не надо. Боюсь, вас стошнит. И всё же, без сомнения, это он, Очим Мисс Шиммер. Что с вами, мистер Пирс? То же, что и с вами, молодой человек. Слова производят волшебное действие. Лишь сейчас Джош замечает, что сквозь мистра Пирса просвечивает здание универсального магазина Фостера. Мистер Пирс стремительно выцветает, бледнеет со всеми своими ботинками, рукавами, штанинами, глазами и бакенбардами. Он делается даже более прозрачным и зыбким, чем тахтон вне тела Джоша Радмана. Ни человек, ни призрак так колыхания воздуха в жаркий день. морщин и язв теперь не разглядеть, дыры и прорехи становятся недоступны взору, болезненность делается неуловимой, придолжном воображении можно даже счесть, что к мистеру Пирсу вернулся прежний респектабельный вид. Понятные и непонятные слова Тахтона. Фигуры в чёрном омуте преисподней, смена обличий, угловатые бесы, обычные люди, знакомые Джошу. Смертельно больной, заживо разлагающийся старик, бледный, едва различимый призрак, готовый истаять и расточиться в любую минуту. Это уже не цветочки, сэр, это ягодки. Ягоды с одного адского поля. Сам дьявол подрядился к Джошуа レッドману в переводчики. Сатана толкует свои хитромудрые штучки на понятном английском. переворачивает карту то джокером, то рубашкой кверху, смеётся, гляди, тупица, это чтобы ты смог уразуметь, что к чему. Вы тоже призрак, сэр. Вы молодой человек. Джош О'Дредман, сэр, заместитель шерифа. Трудно найти слова, которые прозвучали бы глупее, тем не менее мистер Пирс улыбается. Рад знакомству, мистер Редман. Поверьте, я действительно рад. Наконец-то я могу поговорить с кем-то, кто меня понимает. Вы читали необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка. Впрочем, неважно. Какое это счастье встреча с человеком, который видит и слышит меня в этом гнусном облике, с человеком, кто не принял бы меня за умалишённого, окажись я в своём теле. Она, ваша паченица, почему она меня не заметила? Э, должна была? Так кто он сказал, она его видела? Так кто он? Выходит, они все так себя называют. Мой тоже назвался тактоном, когда мы встретились в Чикаго. Слыхали о великом пожаре? Сотни людей погибли. Да. Я бежал к берегу Мичигана, желая укрыться там от огня и наткнулся на него. проклятая корова. Корова, сэр. Корова, семейство Оллери. Она опрокинула керосиновую лампу, с этого всё и началось. Старческая болтливость невыносима, хуже только старческое слабоумие. В преклонном возрасте такое случается, сэр. Бенджамин Пирс не только выглядит как древний старик, он и ведёт себя так же. Простите, сэр, и всё-таки почему ваша почереница меня не заметила? Рут Не заметила, конечно. Как вы сказали, вас зовут レッドман. Джошуа レッドман, сер. Признаться, я огорчён до глубины души. Она видела моего Тактона, я надеялся увидеть и меня. Ну да, ну да, я вас понимаю. Жизнь невидимки самая отвратительная, что только можно представить. Нет, смерть невидимки ещё отвратительней. Посмотрите на меня, мистер レッドман. Нет, лучше не смотрите. Я умираю, знаете ли. Мне уже недолго осталось. Ваша падчерица, мисс Шиммер Рут. Да. Вам известно, почему она меня не увидела. Джош говорит раздельно и внятно, не торопясь, делая паузы, акцентируя каждое слово, прежде чем продолжить. Он ждёт, чтобы сказанное дошло до собеседника. Так говорят сумсвенно отсталыми, с маленькими детьми и со стариками, впадающими в детство. Рут Моя девочка? Мистер Пирс растерянно моргает, впору поверить, что его только что разбудили. Вы знаете, что она у меня шансфайтер, в голосе отчим звучит гордость. Знаю, сэр. Ну и вот, что вот. Вот почему она вас не видела. Она смотрела на вас как обычный человек, мистер э Редман. Да, мистер Редман. Она смотрела на вас не так, как смотрят шансфайтеры перед выстрелом. Точно. Джош хлопает себя призрачной ладонью по призрачному лбу. Спасибо, Пирс, но мог бы и сам догадаться. Она видела, смотрела. Они так смотрят перед тем, как выстрелить. Она думала, ты цель. Не видела тебя. Цель видела, некуда стрелять. Видела меня. Надо заставить Рут Шиммер посмотреть на Джошуа Редмана так, как смотрят шансфайтеры перед выстрелом. Но как это сделать? Старик тут вряд ли поможет. Проповедника, чтоб он сгорел и заставлять не надо, но проповедник Джоша не устраивает. Этот смотрит и сразу польнёт в тебя несчастьем размером с племенного быка. Какие тут разговоры? Спасибо, сэр. Простите моё любопытство. Но давно ли вы находитесь в таком прискорбном состоянии? О, я многое могу вам рассказать, юноша. Давно ли мистер Пирс в задумчивости морщит лоб, и из язвы над правой бровью вытекает капля гноя. Срывается, падает в пыль у ног старика, с шипением пузырится и испаряется. Джош ждёт зловония, но запаха нет. когда он вновь обращает внимание на мистера Пирса, тот бесплотная тень. Неужели тень стала бледнее, чем до того? Год больше бормочет старик. Я пытался, пытался вернуться, он ещё пускает меня в тело. Жаль, это случается всё реже. Поначалу я был ему нужен, он сам говорил, мол, буду пускать, это нужно нам обоим. Теперь не нужно, ему не нужно. Я скоро умру, мистер レッドман. Мне недолго осталось. Год, вздрагивает Джош. У меня есть год или даже меньше. Потом я превращусь в разлагающуюся слабоумную развалину. Если ты временами не будешь возвращаться, ты погибнешь раньше, чем следует. Расточишься и иссякнешь. Годионешь. Тео молчал о том, во что я превращусь прежде чем растачится. Нет, Джош О'Рэдман не намерен смиренно гнить заживо. Только не Джош О'Рэдман, сэр. Третий. Джош О'Рэдман по прозвищу Малыш. Молодой человек, мистер Рэдман, вы ведь не уйдёте? Не уйду, мистер Перс. По крайней мере, сейчас. Я так давно ни с кем не беседовал по-человечески. Умоляю вас, я не уйду, мистер Пирс. Вы не пожалеете. Я старше вас, я многое могу вам рассказать. Только давайте присядем с вашего позволения. Вон там на крыльце. В последнее время ноги меня плохо держат. Конечно, мистер Пирс, идёмте. До крыльца Бенджамин Пирс квыляет целую вечность. По дороге от его штанов отваливается неопрятного вида лохмотья, шипят в пыли, исходят желтоватым дымком, растачиваются. Мистер Пирса разваливается на глазах, это не фигура речи, сэр, и дело не в штанах. Наконец старик с кряхтением усаживается, Джош устраивается рядом. Вечереет, ветер закручивает пыль с мерчиками, гоняет их по площади. Он словно создаёт собственных призраков, играет с ними, а когда ветру на скучивает забава, бросает творение на произвол судьбы, и те оседают на пропечённую солнцем землю безжизненными горстками праха. Вот так и мы, с тоской, думает Джош. Певс что-то бормочет, но Джош не вслушивается, обычная старческая болтовня, СР, ничего интересного. Впрочем, кое-что привлекает его внимание. Что вы сказали, сэр? Хочет сделать это снова? Да, хочет опять. Он уже делал это, но дело сорвалось. Он хотел вытащить целую сеть рыбёшек, а вытащил только одну. Вытащил? Нельзя ли поподробнее, сэр? Бойняю наша банда безумного Джерри. Вы должны были слышать. Они уходили от погони, федеральные маршалы висели у них на хвосте. Банда захватила посёлок Старателей. Людей заперли в церкви: мужчин, женщин, детей. Мерзавцы велели маршалам убираться, иначе они подожгут церковь. Маршалы тянули время, пытались вести переговоры. К ним подошло подкрепление, а бандиты исполнили своё ужасное обещание. Федералы кинулись гасить огонь, началась польба, погибло 19 человек. В основном от пуль, и ещё трое задохнулись в дыму. Церковь удалось потушить, большинство выжило. Из банды Живём взяли четверых, в том числе Джерри. Их повесили в Рокфорде под аплодисменты зрителей. Но Тактон был недоволен. Мало неудач, сказал он. Мало смертей, огня, боли, нужно больше. Я смог эвакуировать одного. Угловатые фигуры ждут на пристани в чёрных глубинах преисподней чего ждут эвакуации а старик-то приходит в себя по крайней мере болтает связно не дурит он эвакуировал другого тактона да я его видел другого и своего видел как он был зол одного ему мало он хочет вытащить всю свою семью всю свою бесовскую семейку Для этого здесь ему нужна большая неудача, много смертей, боли, огня, удача и неудача, сказал он. Как полюса магнита, орёл и решка у монеты. Он был так зол, юноша, что говорил без умолку. Если здесь неудача, там в аду, откуда он пришёл, удача. Удача, мистер Эддман. Открывается лазейка, чёрный ход. У нас решка, у них орёл. Им везёт, они сбегают из пекла. Вальмер Крик он нашёл новое место, уже почти готовое. На этот раз у него получится, можете не сомневаться. Много крови, мистер レッドман, много смертей и много удачи снизу в воду. Разве это не удача сбежать из ада? Об этом он договаривался с мэром мистер Кирпатрик. С ним заодно на крыльцо, не видя беседующих призраков, вступает шериф Дрекстон, открывает дверь конторы, в руках у шерифа объёмный бумажный пакет, из пакета тянется одуряющий аромат свежей выпечки. Бенджамин Пирс умолкает, ноздри его раздуваются, на изъязвленном лице проступает вожделение. О, какой волшебный запах! Я обожал яблочные пироги, которые пекла наша кухарка. Попробовать кусочек и можно умирать спокойно. Дверь за шерифом захлопывается. Нофлюиды пирога из печённого вдовой махоне ещё долго висят в воздухе. Тоже если задуматься своего рода призрак. Мистер Пирс, сэр. А? Что? Простите, сэр, но вы отвлеклись. О чём договаривался ваш Тахтон с мэром Киркпатриком? Это связано с большой неудачей, с бойней, которую он намерен учинить. А это? Нет, Пирс машет рукой. Движение стоит ему неожиданно больших усилий. Закашлевшийся, он надолго умолкает, к счастью, не навсегда. Это пустяки, они говорили о нефтепромысле. Я, вернее, Тахтон Короче, Бенджамин Пирс, кто бы сейчас ни носил это имя, представитель Union Pacific Railroad. Компания тянет Welmer Creek ветку из Main City. Когда компания придёт сюда, она всё приберёт к рукам. Ваш мэр это отлично понимает. Кресло под ним шатается, он хочет договориться. Пирс умолкает. Похоже, он потерял нить повествования. Вы говорили о нефтепромысле, сэр? Причём тут Нефтепромысел? Мэр купил или вот-вот купит? Я так и не понял тот участок, где качают нефть. Он предлагает компании сотрудничество, прямые поставки нефти по льготной цене, режим благоприятствования в Уэлмер-Крик и окрестностях. А он хочет стать деловым партнёром Union Pacific Railroad. Как это? Купит? Как это купил? Как у нас всё покупают молодой человек? За деньги, разумеется. Что? Сазерленды продадут свой участок? Вы с ума сошли? Да они скорее всадят в покупателя фунт свинца, чем подпишут купчью. Вы совершенно правы, друг мой. Разумеется, не продадут. Смех Бенджамина Пирса дребежит, как пустая жестянка. И знаете почему? Потому что это не их земля, а чья же? Индейская. Чепуха с Азерленде подали заявку год назад или около того. Подать они могли что угодно мистер Рэдман, даже доллар нищему. Гомстеддакт не распространяется на индейские территории, но можно купить землю непосредственно у индейцев, что ваш мэр и сделал или вот-вот сделает. Он ещё смеялся над какими-то э, Джефферсонами, так Этот Джефферсон, по мнению мэра, круглый дурак. Он скупил долговые расписки Сазерлендов и думает, что промысел у него в кармане. А земля-то Сазерлендам не принадлежит. За долги он в лучшем случае заберёт ржавый насос и драные палатки. Вы понимаете, о чём я? Hamsterduct, Hamsterduct. Федеральный закон, принятый 20 мая 1862 года в США. разрешивший передачу в собственность гражданам США незанятых земель на западе страны за небольшую плату. Джош понимает, если сказанное Пирсом правда, очень скоро на нефтяной промысле схлестнутся обманутый Джефферсон и его люди, бешеное семейство Сазерлендов и отряд добровольцев, собранный по приказу мистера Киркпатрика. Всем нужен этот чёртов промысел. по закону, не по закону, никто так просто участок не отдаст. Ещё эти индейцы. Нет, иначе. Ещё этот тахтон. Хуже, два тахтона сер. Что нужно им? Один хочет открыть чёрный ход в преисподнюю, другой, похоже, хочет этот чёрный ход присвоить, отобрать у конкурента, и оба хотят эвакуировать наверх своих семью. Ладно, пусть будет семья. Большая неудача наверху ради большой удачи внизу. Бойня на решке ради спасения на орле. 19 мертвецов. Тактон мистера Пирса счёл это число недостаточным. Сколько будет на этот раз? У каждого своя семья, сэр. Каждый рвёт глотку за своих. Призрак Джошуа レッドмана встаёт, смотрит на кровавый ком солнца. котящегося к горизонту оборачивается к призраку Бенджамина Пирса. Вам известно, как убить Тактона?